Глава 17 Пять больших американских пикапов наконец-то покинули стаб, вытягиваясь в походный порядок. Машина с прицепом, везущая по-настоящему драгоценный груз, в середине. Подумать только, 20 красных жемчужин запустит красивую, но абсолютно бесполезную в условиях улья вещь. Скоростной болид, стоящий в потерянном мире сумасшедшие деньги, колыхался на прицепе, поблескивая округлыми боками. Уж непонятно, какими судьбами у человека образовалось подобное богатство, но выкидывать столько за безделушку, никчемную по своей сути, просто уму непостижимо. Это равносильно ручки за миллиону потерявшего берега чиновника. Проникают, значит, в улей-замашки прошлого мира. Наверное, натура человеческая такова. Ну что уж тут рассуждать, каждый отвечает за свои поступки сам. Мямля дремал в комфорте роскошного внедорожника, убаюканный мерным раскачиванием и монотонной болтовнёй пуза. На переднем кресле сидел еще один член банды но он по большей части молчал. Мямля даже не узнал, как его зовут. Вернулось блаженное ощущение безопасности. Опять его везут, кормят и охраняют. Благодать! Расплывчатая картинка причудливого сна внезапно сфокусировалась яркими пятнами, выдергивая парня из сладкой дремы. «Впереди стая», — сообщил он водителю. «Да ладно тебе трепаться, откуда ты можешь знать?» Отмахнулся от подобного заявления, благодушно настроенный Пузо. «Говорю тебе, стая впереди, километра полтора до них, элитка, Рубера, четыре лотерейщика». Стал настаивать на своем мямле, понимая, что его выживание напрямую зависит от самочувствия группы людей, в которой он сейчас находится. Сначала шли, потом остановились, наверное, что-то почуяли. «Вот ты выдумщик!» Засмеялся Пузо. «Стая с элиткой! Тебе поди, не видно оттуда ничего!» Молчаливый попутчик недобро зыркнул на попосту веселящегося водителя из-под густых бровей и потянулся за переговорным устройством. «Бекон, ответь голому!» И, дождавшись, когда рация громыхнула голосом предводителя, продолжил. «Пацан, которого нас схроне взяли, говорит, что впереди шесть опасных!» Красный, фиолетовый, четыре желтых. Удаление до километра. Вожак банды был не настолько легкомысленным, как Пуза. Рация тут же выдала густым басом несколько команд. Вторая и замыкающая машины внезапно ускорились, перестраиваясь в одну линию с головной. По ходу движения заворочились стволы орудий. Видно было, что экипажи подготавливаются к бою. «Придурок ты, пузо, честное слово», – начал выговаривать толстому водителю голый. «Тебя даже то, что ты недавно с нами, не оправдывает. Сколько раз тебе говорить, что в улье пустяков не бывает. И если кому-то кажется, что возможны неприятности, они будут. А все неприятности тут заканчиваются одним. Ладно, тебя одного сожрут, тебя, дурака, не жалко» но с таким твоим настроем ведь всем составом сгинуть можем. Тфу, даже говорить не хочу. Так и врезал бы тебе, чтобы поумнее был в следующий раз. Пузо обиженно засопел, сосредоточенно вцепившись в пухлую баранку руля. Тем временем экипажи впереди стесняться не стали и открыли плотный огонь по площадям, накрывая вероятные места засады. Пыль густым шлейфом летела из-под широких колес впереди идущих автомобилей и мешала рассмотреть подробности, но грохотала знатно. Плотный поток свинца сметал все преграды на своем пути, а крупный калибр вооружения не оставлял шансов на выживание ничему живому, даже элитным зараженным. Через несколько минут динамик переговорного устройства выдал приказ к остановке. Пикап качнула на мягкой подвеске, захлопали двери машин. Эти рейдеры были слаженной командой, и опыта им было не занимать. Никаких лишних движений и понуканий. Трофейная команда резво выдвинулась вперед, остальные рассредоточились, взяв под контроль окружающую территорию. Пуза, пацана, быстро ко мне снова рявкнула голосом лидера рация. «Слышал? Пошли давай!» Толстяк обернулся к Мямле. «Похоже, босс будет решать твою дальнейшую судьбу!» Мямля вышел из машины и побрел вслед за своим конвоиром. Особых переживаний он не испытывал. Бытность, вули, паптисала характер бывшего маменькиного сынка, проживающего свою серую жизнь без особенных проблем и потрясений. А недавняя прогулка по полным опасности западным кластерам так и вовсе поселила в парне уверенность в своих возможностях. Осознание важности дарованной ульем способности прочно поселилось в голове у мямли. Бекон жестом отпустил толстого водителя, совмещающего обязанности конвоира, и посмотрел на мямлю сквозь черные стекла очков. Тот не смог долго выдержать тяжелый взгляд и опустил глаза, рассматривая носки своих пыльных сапог. Гнетущая пауза затягивалась, и Мямля почувствовал себя не очень уютно. Мощь огромной туши предводителя рейдеров подавляла неописуемо. Былая уверенность в себе рассеялась, как утренний туман под лучами солнца. Опять проснулись страхи, Вспомнились слова пуза про рабство и продажу на органы. Ну, рассказывай все и без утайки. Бас бекуна, казалось, придавливал к земле. Его очень заинтересовала практическая сторона произошедшего. Как ты смог узнать про стаю? Ну, это я могу определять зараженных на расстоянии. Сбивчиво начал объяснять Мемля в своей обычной манере. «Дар у меня такой появился, в голове как будто радар крутится, вижу, какой монстр, где и сколько, могу даже их силу приблизительно прикинуть. Сначала не очень далеко видел, а сейчас до полутора километров определяю, как-то так». «О, как!» – озадачился Бекон и замолчал, осмысливая услышанную информацию. «Заиметь в команду обладателя подобных возможностей дорогого стоило» тем более при их образе жизни. Раздумье было недолгим, и предводитель ангелов выдал свой вердикт, единственный и необсуждаемый. «С нами будешь теперь, долю тебе справедливую положим, оденем нормально, по-человечески». «Я вроде как в институте состою на службе», на всякий случай уточнил Мямля. «Контракт у меня там подписанный». Недовольно сморщился Бекон, отмахиваясь рукой, как от назойливой мухи. «В институте! Не состоишь ты там больше! Если будут проблемы, я решу. За это можешь не переживать. Или не хочешь? Смотри, а то на цепь посажу. Отпускать тебя мне резона нет никакого». Лицо Бекона приобрело совершенно зверское выражение. Мямля испуганно замахал руками, со всей определенностью давая понять, что он совершенно согласен присоединиться к банде и что на цепь его сажать нет никакой необходимости. «То-то!» Довольный произведенным эффектом, громила похлопал новоиспеченного ангела по плечу. «Ты давай пока в мою машину садись, чтобы под рукой был, если что!» Потом с парнями познакомишься, потихоньку вольёшься в коллектив». От дружелюбного шлепка мощной ладони мямля еле удержался на ногах. Тем временем вернулись люди из трофейной команды. Один из них подбежал к бекону с отчётом о добыче, демонстрируя в подтверждении пластиковый мешок с известным содержимым. «Вот ты уже и заработал!» Хохотнул главарь, настроенный на благодушный лад новым кадровым приобретением, и повернулся к хвосту колонны. «По машинам! Едем дальше!» Мямля быстро сбегал за своим рюкзаком и устроился на заднем диване головного пикапа. Колонна продолжила путь, взрыкивая мощными двигателями. Под ритмичный блюз, звучавший из динамиков акустической системы, Мямля притих, пытаясь свыкнуться со своим новым статусом. В голове привычно крутился радар без цветных пятен. Дорога впереди пока была безопасна. Хотя решение было практически навязанным, но сейчас Мямля испытывал в основном положительные эмоции. Возможно, каким-то образом сработал стокгольмский синдром, Возможно, чувство защищенности, вернувшееся после своего долгого отсутствия, а может и еще что-нибудь. В этом случае трудно судить определенно. Эти ощущения были для Мямли внове. Он впервые не был одинок и почувствовал себя частью чего-то большого. Находиться среди этих больших волосатых парней, более того, стать одним из них было жутко занимательно и интересно. Немного беспокоила будущая реакция институтского куратора на подобную перемену положений, но Бекон сказал «разберется, значит разберется». Мямля уже почти привык решать проблемы по мере их поступления. Успокоившись насчет своей дальнейшей судьбы, Мямля добросовестно выполнял свои обязанности живого детектора зараженных – Еще несколько раз он засекал группы монстров, которые могли принести проблемы своим присутствием, но их благополучно объезжали, меняя маршрут движения на ходу. А в остальном путешествие протекало типично для дальних выездов. Рейд как рейд не из самых худших. Мямля уже во многих таких успел поучаствовать. «Ангелы темного солнца приняли нового бойца хорошо». У кого-то оказалась запасная жилетка, у кого-то бандана с черепами, кто-то пожертвовал для новичка темные очки. Мямлю нарядили как смогли, чтобы не выбивался из общего антуража. Штанов по размеру, правда, не нашлось, но это пообещали исправить при первой же возможности. В силу своего невысокого роста и общей пухлости телосложения парень выглядел немного нелепо среди крупных рейдеров, поэтому он сразу стал мишенью острословов. Но шутки были хоть и грубоватыми, но добродушными в своей основе, и хорошего настроения парню не портили. Суровый мужской коллектив, куда же без этого? В первом же более или менее приличном стабе, где остановились на очередную ночевку, Мямля устроил дружескую попойку – Своё вливание в коллектив он сам же и оплатил из причитающейся ему доли трофеев. Кто-то из парней умудрился найти в местном лабазе кожаные штаны по размеру, в которые мямля тут же и нарядился. Ангелы оценили широкий жест парня, и праздник прошёл на ура. Наверное, ещё сказалось нервное напряжение непростого рейда. Пиво лилось рекой, столы ломились от еды и закусок, гуляли широко. Местные, надо сказать, немного напряглись в ожидании пьяных выходок горячих парней, но обошлось без эксцессов. Мямля впервые напился до поросячьего визга. Да что там, вообще впервые напился, так ему было здорово. Но праздник праздником, а дело делом. Вчерашние возлияния никак не сказались на походном ритме и с первыми лучами солнца колонна двинулась дальше. Количество алкоголя, выпитого накануне мямлей, было поистине безумным. Немыслимые сочетания напитков смогли победить даже усиленный метаболизм иммунного организма. Похмельные мучения мямлей попали под прицел новых шуток, а сам он тихо страдал на своем месте – с бутылкой минералки в руках. Головная боль, впрочем, не мешала ему контролировать местность, а с тошнотой получилось справиться. Поэтому обошлось без нагоняя со стороны бекона, который сидел впереди бодрый как огурец. Ну еще бы, с его-то габаритами можно бочку выпить без особых последствий. Все имеет свое начало и свое завершение. Наконец, закончился и этот рейд. Колонна въехала в Семиреченск, обосновавшийся на большом стабильном кластере в месте слияния двух немаленьких рек. Кусок города по масштабам не меньше областного центра некогда перенесло вулей вместе с многочисленными каналами, мостами и набережными. Удачное месторасположение не осталось без внимания людей и образовавшееся поселение – Росло и развивалось год от года. Мощный стаб получился, зажиточный. Ну да, иначе с каких бы доходов тут покупали бы суперкары. Успели, надо отметить, даже раньше, чем было нужно. До конца оговоренного срока оставались еще целые сутки. С клиентом разговаривал только бекон, остальные, если так можно выразиться, рылом не вышли. Стояли в стороне, наблюдая процесс передачи и закон своих автомобилей. Заказчик приехал на большом спортивном кабрилете марки «Мерседес» в сопровождении многочисленной охраны на двух бронеавтомобилях. Невысокого расточка сам себя шире со спесивым выражением на лице, он долго ходил вокруг прицепа с золотистым болидом. Судя по жестам, искал к чему придраться. Искал долго и вдумчиво, но так и не нашел. Пришлось ему расплачиваться за доставленный товар в полном объеме. Бекон сунул в карман мешочек из черного бархата с немыслимой суммой и жестом подал рейдерам знак «Скручиваемся отсюда». Праздновали удачу долго и с размахом, неделю не меньше. Но точно сказать трудно, потому что время перестали контролировать уже на следующий день. Непрерывная череда банкетов, заканчивающихся в обществе легкодоступных женщин, сменилась новыми пьяными разговорами с короткими перерывами на недолгий сон в гостиничных номерах. Куш, поднятый ангелами с этого заказа, был небывалым, хоть как считать. Бекон давал своим людям выпустить пар после тяжелого похода, оплачивая за гол из своих ресурсов. Мямля уже был больше ангел темного солнца, чем кто-либо до него, весь в черной коже со знаками отличия банды. На смену шнурованным берцам появились щегальские узконосые сапожки со скошенным каблуком, которыми ему удалось разжиться у торговца в одной из местных лавок. Бандана, солнечные очки, цепи к месту и не к месту. Колоритный такой типаж вышел. Мямля даже бороду начал отращивать. Правда, пока получилось не очень по причине редкой и неравномерно растущей поросли на лице, но зато у него на поясе появился монструозный Magnum Desert Eagle. Самозарядный пистолет чудовищного калибра. И если перевести в метрическую систему, то как раз 12,7 мм получается. Перебор для пистолета на неискушенный взгляд. Такой же степной орел только в вороненном корпусе был у бекона. Это у него мямля подсмотрел. Не сотвори себе кумира, как заповедовал Моисей, один из смертных грехов, кстати. Рейдеры долго ржали, когда парень явил обнову на всеобщее обсуждение и с нетерпением ждали возможности пострелять, посмотреть, как парень справится с отдачей мощного оружия. Такое шоу никто не пропустил бы, даже за деньги. Мямля было надулся, но ненадолго. Шел очередной вираж общей пьянки, и алкоголь смыл обиду быстро и без следов. Хаотичное перемещение полупьяных рейдеров вокруг столов привело мямлю на стул рядом с идейным предводителем ангелов. За стуле уже подошло к той фазе, когда собутыльники начинают выяснять, кто кого уважает и насколько глубоко. Даже необъятный бекон выглядел слегка затмелевшим. «А ты, пацан, молодец, рубишь фишку!» Тяжелая ладонь гиганта поощрительным шлепком обрушилась на мямлено плечо. Как тебе у нас нравится? «Стараемся изо всех сил, заплетающимся языком ответил тот, стараясь удержаться на стуле. Лучше, чем с институтскими было. Ты да вообще? Круто, в общем. А ты чем у них занимался? И как ты вообще около нашего схрона оказался? Бекон решил поговорить с Неофитом банды по душам. Благо обстановка располагала, а делать было больше и нечего. Да все тем же, зараженных освеживал. У меня дар очень сильный. Ну, так сказал знахарь. Мемля не удержался от пьяного бахвальства. Вот меня и наняли в ту экспедицию. Знаешь, сколько заплатили? У -у -у, целую тысячу. «И это только авансом!» Хмель в один миг покинул организм бекона, в крупных чертах которого вдруг промелькнул облик хищного зверя, подкрадывающегося к беззащитной добыче. Не только лишь одна удача была причиной успешности вожака ангелов. Громила Байкер обладал фантастическим чутьем на крупную наживу, Возможно, эта способность была благоприобретенной в улье, как разновидность его разнообразных даров, а, возможно, являлась результатом развитой интуиции Бекона. Он об этом не сильно распространялся. В Улье вообще такое не принято. Но сейчас пьяный лепец собеседника пробудил те самые ощущения, которые появлялись перед самыми безумными и в то же время самыми прибыльными рейдами. «Ого, сколько!» – восхитился Бекон, немного подыгрывая пьяненькому парню. Держать его узде толку здоровых и отчаянных мужиков непросто. Надо быть незаурядным психологом. Поэтому Громила не стал пугать Мямлю напором прямых вопросов и продолжал разговор в формате задушевной беседы. «Это за что такую кучу денег отвалили?» Мямля сделал большие глаза, указательный палец в пьяном жесте перечеркнул губы, упираясь в нос. «Это секретная информация. Я подписку даже давал о неразглашении». «Да ты что! Подписка эта серьезно? Бекон походил на рыбака, вываживающего глупого карася к берегу выверенными фразами, подталкивая мямлю к сути разговора, и якобы, теряя интерес к беседе, добавил «Ну нельзя так и говорить не о чем, давай лучше выпьем». И такая тактика сработала. Мямля тут же распереживался «Как это говорить не о чем?» Очень даже есть о чем. Терять приятный флёр загадочности и собственной значимости очень не хотелось. Обычная беда, обделённых вниманием людей, причастность к великой тайне и большое количество алкоголя в крови помогло преодолеть страх перед последствиями нарушения подписанных обязательств. Он придвинулся вплотную к бекону, заглядывая ему в глаза снизу вверх. «Золотая жемчужина!» произнес Мямля торжественным шепотом. «Я знаю, где можно добыть золотую жемчужину!» Парень был действительно уверен, что найденное на дальнем кластере чудовище является носителем редкого артефакта. Эта уверенность возникла не на пустом месте. Способность, подаренная ульем, не застыла у него на одном уровне, она постоянно развивалась и усиливалась, прирастая новыми качествами. Не так давно Мямля сформулировал для себя новую связь между оттенками цветных пятен, отображающих зараженных и добываемых из них трофеев. Поэтому та золотистая аура, мерцающая вокруг перламутрового пятна скребера, была не просто так. «Ой, как непросто!» От удара массивного кулака содрогнулся стол, тревожно звякнула посуда, подпрыгнули вилки и ложки. Лидер ангелов не смог сдержать охвативших его эмоций. «Это надо же так опростоволоситься!» Они были в шаге от приза, который выпадает один раз за всю жизнь, и то не каждому. «Этот смешной пацан наверняка только выбирался тогда». «Эх, ну что ж тут горевать? Надо наверствовать упущенные возможности». Бекон встал, привлекая внимание своей команды. Рейдеры оторвались от поглощения пива и еды, удивленно уставились на громадного вожака соловевшими глазами. До разговоры стихли, в воздухе повисло тревожное непонимание. Все, парни, амба! Праздник закончился. Погуляли и хватит! загромыхал бекон, не предоставляя никаких альтернатив для выбора. Вород, турай, голый пузо! Рядом с давнишними мямленными знакомцами встали еще два крепких бородача. Бекон взял виновника развивающихся событий в охапку, стащил его со стула и поставил рядом с собой. Мямля только и успевал, что хлопать глазами и крутить по сторонам головой. От него не отходите ни на шаг. Главный ангел слегка приобнял переминающегося на ногах парня, перебивая тому дыхание. И если с ним что случится, шкуру спущу. Остальным отдыхать и проветриваться до завтра. «У нас появились новые дела!» Рейдеры оживленно загомонили, разрывая повисшую тишину. Последние слова лидера внесли ясность. «Дела – это хорошо!» «У бекона тухлых дел не бывает!» «Грядут новые приключения и новая прибыль!» «За предельной опасности высокие шансы погибнуть никого не печалили!» Байкеры начали расходиться под стук отодвигаемых стульев. Пузо украдкой распихивал по карманам бутылки и банки с пивом. Довольный всеобщим вниманием к своей персоне, мямля стоял, немного пошатываясь в окружении четверки телохранителей.